великая княгиня елизавета федоровна сестра государыни, сама великая княгиня виктория федоровна княгиня юсупова мать убийца распутина князь юсупова мужа княжны ирины александровны пытались императрицы открыть глаза но все было тщетно я знаю россию дольше и лучше тебя сказала императрица великой княгине виктории федоровне «Ты слышишь только то, что говорится в Петербурге, в среде испорченной и далекой от народа аристократии. Ежели бы ты поехала с государем и со мной в одну из наших поездок на фронт, ты увидела бы, как народ и армия обожают государя». Императрица, открыв ящик стола, показала великой княгине пачку связанных писем. «Вот все это письма офицеров и солдат» простых русских людей. Я получаю много таких писем каждый день. Все они от людей, которые обожают государя и просят об одном, чтобы он был тверд и не уступал всем проискам думы. Великая княгиня давала понять, что большинство членов императорской семьи, особенно семья великой княгини Марии Павловны, признают необходимость изменить существующий порядок вещей и что в этом отношении с ними единодушен ряд наиболее видных членов Думы. Продолжительный разговор с великой княгиней Викторией Федоровной произвел на меня тягостное впечатление. Постоянно встречая великую княгиню в Петербурге, я никогда к ней не был близок, и само желание ее видеть меня и откровенное посвящение во все эти подробности показались мне несколько странными. Дальнейшие события и выступления великого князя Кирилла Владимировича во главе революционного морского экипажа в один из первых дней переворота объясняют, быть может, многое. На следующий день я был приглашен обедать к королеве. Кроме королевы с дочерьми и великой княгини, обедали статсдама королевы и дежурный флигель-адъютант на великой княгини, С.П. Дурново и я. Я сидел с королевой, которая была так же мила, как и красива. Глядя на нее, трудно было поверить, что взрослые великие княжны ее дочери. После обеда перешли в гостиную, заваленную привезенными великой княгиней подарками для солдат. Я душевно был рад, что разговор не возвращался к тяжелым вопросам, затронутым накануне.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 Мне надлежало вступить в командование дивизией, и я выехал на фронт. В 20-х числах января дивизия получила приказ перейти в район Кишинева. Здесь сосредотачивалась большая часть русской конницы с Румынского фронта. Богатая местными средствами и главным образом фуражом, Бессарабия давала возможность нашей коннице занять широкое квартирное расположение и в течение зимнего затишья на фронте подправиться и подкормиться. Я повел дивизию большими переходами. Стояла чрезвычайно снежная зима с обычными в этой части Румынии метелями. Однако привычные к зимнему походу забайкальские кони шли легко, и переход наш во вновь назначенный район мы сделали быстро и без особых затруднений. Небольшой чистый и благоустроенный губернский город Кишинев, обыкновенно тихий и молчаливый, был необычайно оживлен. Помимо моей дивизии, в ближайшем к городу районе расположились весь конный корпус генерала Келлера, туземная так называемая «Дикая дивизия князя Багратиона». Масса офицеров Всевозможных кавалерийских и казачьих полков наполняли театры и рестораны. Радушное кишиневское общество радо было случаю оказать гостеприимство нашим частям и самому повеселиться. Представители местного дворянства и крупного купечества наперебой устраивали обеды, ужины и балы, и военная молодежь после двух лет тяжелой походной жизни веселилась от души.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 и дал новый повод местному обществу устроить в его честь ряд обедов и вечеров. Он также был далек от сознания, что роковой час почти пришел, и гроза готова разразиться. Негодуя на ставку и правительство, осуждая безумную и преступную политику, приводя целый ряд новых, один другого возмутительнее примеров произвола, злоупотреблений и бездарности власти,